Часть 6. Море мёртвых глубин. Бег с барьерами. Комаров пришёл в себя от того, что в глаза ему ударил яркий свет. Саша чуть приподнял тяжёлые веки и попробовал рассмотреть источник освещения, но никаких ламп в непосредственной близости не оказалось. Свет со всех сторон. Свет лился со всех сторон. Комаров чуть повернул голову вправо и осознал, что сидит на жестком стуле посреди просторного помещения. Где-то там, за стеной иллюминации, сновали размытые тени. Звуки распределились так же равномерно, как яркие блики. Голоса звучали отовсюду, но слов Саша разобрать не мог. Все это напоминало горячечный бред, однако Комаров чувствовал себя почти нормально. Ни повышенной температуры, ни головной боли не было. Очнулся, красавчик. Наконец прорвался свозь общий шумовой фон чей-то вопрос. Так к Саше обращалась лишь сестра, но голос был явно не её. Комаров заставил себя собраться и сразу же понял, что вопрос задал мужчина, причём кто-то из знакомых. И даже из давно знакомых, поскольку человек говорил по-русски. Саша открыл глаза пошире и увидел, что выпрашавший стоит прямо перед ним. «Ты бы софиты вырубил?» Во рту Комарова пересохло, и слова давались ему с трудом. «Ники нож, снимаем!» «Слушаюсь, полковник!» — в голосе собеседника сквозила явная насмешка. Вместо того, чтобы убавить яркость лампы, он развернул кресло Комарова на половину оборота, теперь взору землянина предстала почти полная темнота. Конечно, не в помещении, а за стеклянной стеной, до которой было примерно 5 метров. Яркая иллюминация позади Саши никак не влияла на интенсивность этой тьмы, словно последняя была не предназначена для разбавления светом. По другую сторону прозрачной преграды лишь изредка вспыхивали и гасли микроскопические искры. Сосредоточившись на их игре, Комаров сделал пару глубоких вдохов и успокоился. «Стоило ли всё это затевать?» — спросил он собеседника, который по-прежнему находился где-то за спиной. «Ты отлично справился со своей ролью», — ответил противник. «Ну, так отдай мне деньги отправь в ближайшем рейсом на землю», — предложил Комаров. «Нет». Враг шагнул немного вперед и вновь попал в поле зрения Саши. «Операция еще не завершена. Пока мы не найдем того, кто придумал фортуну, и не заставим его раскрыть свой секрет. Ты останешься здесь». «Что, если вернуть вариаторам былую стабильность без тебя будет невозможно?» «А вдруг твой монарх был на верном пути, когда пытался внести данные о ваших личностях в схему действия вариатора?» «Кто тебе сказал, что он так поступил?» — осторожно спросил Комаров. «Он сам и сказал», — собеседник пожал плечами. «Война окончена, полковник. Теперь у Авесты один правитель. А монарх Дарис управляет провинцией нового государства — Таной». «Милые броняцы только тешатся», — сделал вывод Саша. «Я предполагал, что участие в вашем конфликте выйдет боком лишь для нас». «И то не для всех», — намекнул противник. «Ты имеешь в виду Зайнулина?» — Комаров усмехнулся. «Я не поленюсь повторить тебе, лейц что, при приласкав Татарина, вы совершаете большую ошибку». «Пока он полезен и находится под полным контролем», — возразил Лейтс, невольно втягиваясь в дискуссию. «Ядовитая змея тоже выглядит всего лишь элегантным поиском пока не согреется». Саша кивнул и покосился в ту сторону, где проходила примерная граница яркого света и тени. Слева стеклянный витраж уходил в глухую стену, зато справа от комарового проступали отчетливые контуры двери. «И все же я предпочитаю пользоваться услугами змея, а не бешеного пса», — заявил Лейтс. «Твое право, делая ведь что невинно потягивается, а на самом деле группируясь для броска», — ответил Саша. «Хотя ты и без зайнулина имеешь неплохо подготовленных ребят». «Все, что я говорил тебе о преимуществах землян, правда», — вновь возразил инспектор. «Мои солдаты сильнее вас, это верно». Но в условиях жесткого контроля со стороны Фортуны их навыки были практически бесполезны. Вариатор знал о каждом воине абсолютно все и мог противопоставить ему, если не равного по силе бойца из вражеского лагеря, то комплекс эффективных контрмер. Все же, все же не просто сбивали с толков Фортуну тем, что не имели аналогов но еще и расчищали дорогу нашим солдатам. Когда вариаторы разладились окончательно, воинам правителей не мог противостоять уже никто. «Отлично задумано», — одобрил Комаров. «Но ошибочка вкралась в очевидные для тебя вещи. Хотя ты сам выдвинул идею о непредсказуемости землян». Лейц открыл рот, чтобы ответить, но Саша неожиданно вскочил и, заломив инспектору руку, развернул его к себе спиной. Следующим движением... Комаров выхватил из кобуры лейца пистолет и ткнул его стволом инспектору под нижнюю челюсть. «Мы находимся глубоко под землей», — прохрипел Лейтс. «Куда ты надеешься пробраться?» «Мы да вот так под землей и поползем», — невозмутимо ответил Саша. «Кто работает в этом помещении, кроме нас?» «Никого!» «Куда идти, чтобы проникнуть в сеть тоннелей под Таной?» «Ты не понял, мы не под Таной!» Инспектор попытался отвести подбородок в сторону, но Комаров прижал ствол к его шее еще сильнее. «Это остров Восточный». «Тот, что напротив торгового порта?» «Да, в трех милях. Он не связан с катакомбами фарватеров». «Тогда видя меня на поверхность», — решил Саша. «Тебя пристрелят, как только мы сделаем первый шаг. Ты же сам учил солдат, как освобождать заложников». «На практике применять теоретические знания им еще не приходилось, так что шанс у меня есть», — возразил Комаров. «А вот у тебя нет. Надеюсь, ты это понимаешь». «Понимаю», — согласился Лейтс. «Надо пройти сквозь световую завесу. Там будет караульное помещение. Из него через третий уровень, где содержат пленных, можно выйти в хозяйственный блок». «Стоп», — прервал инспектора Комаров. «Я понимаю, что ты считаешь меня не андертальцем но давай условимся, и для доисторического человека я достаточно умен». «Мы не пойдем через 33 поста и 100 решеток. Если ты сейчас же не скажешь, где находится аварийный выход или какая-нибудь вспомогательная система вентиляции, я тебя продырявлю». И «Это не угроза, Лейтс, а намерение. Разницу улавливаешь?» «Справа от нас люк технической службы», — увремо ответил инспектор. «Он выводит воздушный колокол на дне гавани». Ты разумный мужик», — одобрил поведение противника Саша. «А какая здесь глубина?» «Почти 100 метров», — ответил Лейтс. «Без декомпрессии не всплыть». «Ничего», — Комаров подтолкнул инспектора к люку. «Тебе всплывать и не придется». «Проводишь меня до колокола и свободен». К сожалению, для Комарова в просторном воздушном колоколе работали трое техников. Саша вовсе не хотел лишних жертв, но солдаты быстро сообразили, что Лейц пришел к ним не по своей воле, и попытались отбить заложника при помощи подручных средств. Подготовка вспомогательного состава была не такой высокой, как у воинов специальных подразделений, а потому бой закончился, едва начавшись. Справиться с техниками Комаров мог и без стрельбы, но на рукопашные схватки у него не было времени. Саша вложил всех троих точными выстрелами и принялся натягивать подводное снаряжение, которое хранилось в специальной нише на случай аварийной ситуации. «Вы все жестокие дикари», — косясь на трупы мрачно заявил Лейц. «А вы, ангелы воплоти», — парировал Комаров. «Вон тот Серафим едва не проломил мне череп кислородным баллоном. Я должен был предоставить ему эту возможность?» «Если следовать твоей логике, я получу импульс, как только ты будешь готов выйти из колокола», — на удивление спокойно спросил инспектор. «Моя логика полна лабиринтов, через которые твоему разуму не пройти при всем желании», — неопределенно ответил Саша. «Но я подниму шум, и тебя схватят, если ты поднимешься на поверхность», — заметил Лейтс. «Я знаю способ проникнуть на самые глубокие уровни фарватерских катакомб без подъема на поверхность». «Прямо из-под воды», — уверенно заявил Комаров. Так что не переживай, Сагиб, убивать тебя я не стану. Если ты, конечно, не будешь совершать лишние телодвижения. до да чего там, плыви. Лейтс сложил руки на груди. Только помни, что в баллонах аварийных средств запас воздуха обычно рассчитан на полчаса. Успеешь найти свой тайный ход Еще и останется. Саша надел маску и, махнув инспектору рукой, прыгнул в сообщающийся с морем бассейн. Лейтс постоял несколько секунд в задумчивости, а затем вынул из кармана пульт, и отправил сигнал тревоги на главный пост охраны.